Глава восьмая Жизнь седьмая Блокпост Р-р-р-р! Недовольно и очень грозно, уперев в свои великолепные бедра кулаки, зарычала Гайка. «А вот нехрен!» — ухмылялся Шиберт, торжественно указывая пальцем на мою избранницу. Весь остальной отряд... Собравшись на завтрак, молчал. Но и молчать можно по-разному. Сова смеялась, но не вслух, а только уголками глаз, и её выдавали еле заметные морщины. Буддист Ягель, как обычно, слушал и думал о чём-то своём. Фаттон просто ничего не понимал и вопрошающе смотрел на свою подругу, а она, нахмурив брови, размышляла над моими словами. Единственный человек, которому была по барабану реакция моих друзей и важна сама суть, изложенного мною. Вчера я, кажется, нашел способ, как нам пробраться по узкому месту, не наследив. Основная проблема заключалась в том, что нам было жизненно необходимо незаметно просочиться по узкому месту. Пост, который по всем правилам должен был находиться на одной из вершин горной гряды, вырезать под ноль несложно. Просто после возрождения любого игрока в логах отображается, кто именно тебя туда отправил, а этого было необходимо избежать. Вот я и придумал нейтрализовать пост не нашими силами, а, так сказать, привлечённым извне специалистом. В этой роли должен был выступить пойманный и незаметно перемещённый на базу таптун массой до 200 кг. Именно эту новость я и поведал за завтраком. А я тебя вчера предупреждал. Не унимался шибер. Не спорь со мной. Командиру у нас на всю голову отби э креативный малый. Обязательно придумай что-то особенное. Вот, пожалуйста, катапультирование заражённых в стан врага. Кому ещё такое в голову могло прийти? У кого есть подходящее умение, тому и могло. Как-то вяло огрызнулся я мысленно. «Что тут особенного?» Но вслух я сказал совершенно другое. «Конструктивные мысли, по моему предложению, будут...» «Слышала я байки про поимку зараженных», — подала голос Чебурашка. «Но там в основном про медляков и слабых лотерейщиков разговор был. Для боя на арене отлавливали. А вот чтобы топтуна словить, его же до точки вести как-то надо». по полу. Саданём пару раз и вся недолга. Пожал плечами Шибер. Идея интересная и вполне реализуемая. Но как это получится на практике? Опыта в таких делах ни у кого из нас нет. Сова уже прикидывала варианты. Значит, будем нарабатывать опыт. Вонис я вердикты и поманил к себе пальчиком Гайку. Подошедшая девушка всё ещё злилась на себя. Но несколько поцелуев и объятий решили этот вопрос. Затем последовали сборы, и мы тронулись в путь. Отлов нужного заражённого занял весь день. Не таким уж простым оказалось это дело. В первых двух встреченных и подходящих по условиям кандидатов мы просто убили. Не специально, просто сложно точно рассчитать удар, который гарантированно выбьет сознание из таптуна, но не проломит ему череп. Оба раза бил своим молотом шибер, после чего его отстранили от этой задачи. Следующим охотником была назначена сова. «Вижу цель», — доложил по общей связи ягель. «Небольшая стая, топтунный лидер, тройка лотерейщиков из десяток бегунов». «Двинули», — бросил я короткий приказ, наводя бинокль на указанную ягелем точку. «Все так и есть». Маленькая группа заражённых обосновалась на краю деревеньки. Почему не внутри? Быстрый взгляд на карту и на пояснительную таблицу. Ясно. У микрокластера перезагрузка. Группа ждёт подвоза свежего мяса. Не повезло вам, ребятки. Не дождётесь вы еды сегодня. Не доезжая до стаи приблизительно на километр, расстреляли всех заражённых, кроме лидера. Его довольно быстро схмутал сова, используя своё основное умение и толстую цепь. Непонятно, для чего возимую нами с собой. А чего ты его не вырубила? Подойдя к рычащей туше, поинтересовался я. А зачем? Пусть в сознании едет. Пожал я плечами сова. Я ещё раз скептически осмотрел пленника. Связан крепко, цепи, окутавшие его тушу с ног до головы, не порвёт, пытался уже В зубастую пасть вткнули импровизированный кляп, который он вряд ли проживёт, и обмотали всё это прорезиненной тканью. В принципе, можно и так перевозить. Если всё же таптун неведомым нам образом вырвется, пристрелить его мы всегда успеем. Поведём в грузовике, так что будет постоянно под моим присмотром. Грузите, махнул я рукой, а сам пополз в сторону транспорта. Именно пополз, потому что ходить стало дико неудобно. Процесс регенерации дошёл до начала медиальной лодыжки и стал одновременно и болезненный, и сложно. Откуда такой прогресс регенерации? А это дивиденды прилетели. Какие? Обычные. Сначала ты вкладываешь во что-то определённый эквивалент чего-либо, потом тебе от этого прилетает профит. Если по порядку, то дело было так. Ночью лагерь проснулся от дикого крика. Естественно, Все тут же встали под ружье и принялись выискивать противника, проникшего в лагерь, но никого не нашли. В ходе разбирательства оказалось, что кричал Фотон во сне. Привиделась ему ферма Муров и очередная кастрация без наркоза. Как представлю, что со мной такое делают, так скулы сводят от желания снова активировать куб. Но, как говорится, нет худа без добра. От ночного страха и адреналина у фотона проснулось очередное умение. И то ли белый жемчужина сыграла свою роль, то ли просто рандом так сыграл, но умение выпало более чем нормальное. Лекарь у нас теперь в отряде есть. Слабенький, правда, потому как не вкладывался в ментальную силу, но это дело наживное. Как только я осознал факт, что у нас появилась своя собственная машина скорой помощи, так сразу и протянул к фотону свои ходули. Тот поколдовал над ними на весь свой запас маны, и лагерь снова успокоился. Вот поэтому я и ползу, а не ковыляю на своих отрастающих ногах. Шибер и Гайка первое время порывались меня носить. Но первого я обматерил и запретил ко мне приближаться». А Гайки объяснил про такую простую мужскую вещь, как гордость. «Я командир отряда, а не по дешах какой». Забрался на свое место в первой башне грузовика и оглядел окрестности. «Время позднее, но сегодняшней ночью спать нам вряд ли придется, надо проскочить узкое место». Отряд загрузился в машины, предварительно притащив и понадежнее закрепив нашего главного пассажира. Тронулись в путь, выбирая маршрут таким образом, чтобы миновать возможный путь исследования как зараженных, так и игроков. К началу горные гряды добрались к двум часам ночи. Дорога постепенно забирала вверх, видимость падала, и это не радовало. А остановились, вперед выдвинулась группа разведки. «Сова, как большой специалист в этом деле, я и Шибер в роли моего носильщика». больше юрепенца не стал. Не до высоких материй. Дело делать надо. Через полчаса добрались до начала узкого горлышка на всём его протяжении, а это что-то около полукилометра. Расстояние между скалами было всего-то метра 3. Перекрыть такую дорогу особого труда не составляло. А если и ставить где-то пост, то именно здесь. Не прямо на дороге, естественно, а сверху. Прикинул, на сколько метров тянется вверх скала от дороги. На вскидку около 200. Это приемлемо. Работать можно. Я пошёл. Негромко прошептал на ухо Шиберу и активировал пробой пространства. Перемещался строго вверх, и в конечной точке меня подняло над скалой метров на 50. Метров на 10 ошибся. Миргнула в сознании мысль: Мелькнуло и пропало, потому как стало некогда думать на отвлеченные темы. После перемещения сразу использовал мерцание и на секунду завис в воздухе, проводя рекогносцировку местности. Всего в ста метрах от того места, где я завис, четко наблюдался палаточный лагерь. Вот к нему я и заскользил, выискивая новые детали и замечая любые изменения в обстановке. Так, две палатки, четырехместные. костёр. У костра сидят двое, это понятно, ночная смена. Но почему у костра третья обходит местность? Не похоже по количеству людей не сходится. Блин, ну что за условности, я ведь их всех сейчас в два замаха убиватора положить могу. Но нельзя. Так, утопичные мысли в сторону, работаем дальше. Всего на фишке от 7 до 10 человек. Высадку нашего пассажира проще будет сделать вот тут. А если его положат раньше, да и хрен с ним. Нам ведь просто шум нужен, и чтобы они вниз не смотрели. Всё, время выходит, пора обратно. Подлетел к обрыву и, когда мерцание вошло в противофазу, полетел вниз. Недолго, секунды 2 всего. Можно было так не делать, но небо звало, да и Адреналина немного повели пустить хотелось. Двухсекундный полёт, и как зана родился. Сердце бухает, гоняя напитанную гормоном кровь по телу. Снова активация пробоя, и я, немного пошутив, по-пижонски телепортировался прямо за спину Шиберу. Тот вздрогнул, присел, принимая дополнительную нагрузку на плечи. Сипла поведал миру о ёжиках, угнездившихся в моём теле, и мы тихонько потопали обратно к машинам. Значит, так. Начала рисовать карту на бумаге формата А4 сова. Вот тут, она ткнула на схематический рисунок. Есть хороший выступ. Там и встанем вместе с машинами. От него до блокпоста всего километр. Шум моторов услышат. Не поняла идею Гайка. Если не включать, не услышат. — хмыкнул Шибер. «Волоком тащить?» — удивилась Чебурашка. «Грузовик пустой, тон восемь весит, а с нашей поклажей все двенадцать. Как мы его уволочем?» Ладно, посмеялись и хватит. Прервал я открывающего рот Шибера, готового сказать еще какую-нибудь шутку. «Фотон ставит маскирующее поле, под ним мы и подъедем к уступу. Дальше Шибер ставит свое». А ну у него стационарное, но довольно мощное. Так что даже если днём кто-то проедет по ущелью, то нас не заметит. Ждём перезарядки умения фотона и стартуем. Маскировка 25 секунд работает. Это всего 400-500 м. А задача на выдал фотон. Успеем. Пришительно выдолосова. А если нет, то нет. Переколошматим там всех и поедем дальше. Примерно сутки у нас будут, а дальше придумаем что-нибудь. — Не забывай, Фотон, что командир у тебя тот еще фокусник. Снова хмыкнул Шибер. — Твои двадцать пять секунд спокойно во все пятьдесят превратятся. Еще минут пятнадцать обговаривали детали и порядок действий, после чего тронулись в путь. На расстоянии в километр от нужного нам уступа я наложил на Фотона усиление. выбрав объектом характеристику «Ментальная сила», после чего он активировал маскировочное поле. Успели с запасом в 8 секунд, после чего Шибер сразу же активировал свое умение, и мы пропали с радаров. «Следующие 20 часов мы бездельничали». «Шучу, конечно». «Бездельничал отряд, а вот мы с собой усиленно работали. Мозгами». составляли схему, порядок и вариации будущих тренировок отряда. О том, что нам это жизненно необходимо, вопросов ни у кого не возникало. Поэтому нас старались не отвлекать. Плохо. В очередной раз выдала сова. Надо работать с тем, что есть. Правду жизни я тоже говорил не в первый раз. Нам нужен хрусталь. Не унималась сова. Дорого, вяло отозвался я, уставший с ней спорить. Дорога согласилась она и тут же выдала. Но без него мы просто мальчики и девочки для битья. Ну-ну. Я лишь хмыкнул на такое описание нашего отряда. Ладно. Наконец успокоилась моя заместительница. Вот когда у нас будет уменный отряд, мы снова вернёмся к этому вопросу. Горизон в её словах был Вкладываться сейчас в людей, которых разбросает по всему континенту, просто нерезонно. Смысла в этом нет. Вот когда мы стряхнём с Эуды новое умение, тогда и будем думать долго и все вместе. А пока надо работать с тем, что есть. Для нас с собой день прошёл очень быстро. Вот вроде бы только встали, позавтракали, сели за бумаги, а тут уже обед. Так же быстро пришёл и полдник, и ужин. Не знаю, насколько продуктивно мы воплотили в жизнь все наши умозаключения. Это все покажет практика. Но зато у нас появилось видение, куда и как надо стремиться. «Время!» — тяжело бухнул Шибер. Я лишь молча кивнул и забрался ему на плечи. Наш пассажир, упакованный с ног до головы, чтобы не шумел, завозился в руках у совы и фотона. По странным законам континента... Второй по силе и общей грузоподъёмности после меня в нашем отряде была сова. Что тут скажешь? Рай для фем движения. Она тихонько стукнула таптуна по макушке, и тот то ли понял, что шуметь нежелательно, то ли просто потерял сознание. Не время сейчас про него думать. Стали строго под лагерем блокпоста, прислонили таптуна к скале, и отряд сопровождения нас покинул. 10 минут ожидания, и в чате отряда появилась надпись, что вся группа на позициях. Это хорошо, движки прогреты. Фотон снова под усилением, а значит, мне пора выходить на сцену. Я размотал голову таптуна и уставился на полный злобый взгляд. "Копи, дружок, ярость копи, скоро она тебе понадобится". Начали Он вбил короткое сообщение в чате и одним быстрым движением, используя инфильтрацию на Иерихоне, разрезал цепи, удерживающие пленника. Тот, совершенно не ожидая освобождения, на миг растерялся и начал удивлённо раскрывать пасть, чтобы выразить своё отношение ко всему случившемуся, но я не позволил. Быстро прильнув к нему, обхватил за торс и переместился на 240 м вверх. Как и планировал, вынесло нас аккуратно от палатками сторожей, на высоту примерно шести метров. Силой оттолкнув напарника в сторону ближайшей палатки, я тут же ушел в мерцание. На десять секунд завис в воздухе, следя, как будут развиваться события. Топтун хоть и провел с кованым больше суток, но такой прыти, какую он проявил, позавидовал бы даже Рубер. Провалившись в первую палатку, заражённый громко заурчал, чувствуя близкий пир, и сразу же принялся размахивать своими массивными когтями. Полетели первые брызги крови, кто-то болезненно заорал, а наш герой уже прыгнул на следующую палатку. Дежурившие у огня противники, как и предполагалось, поначалу замерли, совершенно не понимая, что происходит. А затем принялись полить из всех стволов по ночному гостю. Тот задёргался от попаданий пули, криво прыгнул в сторону костра, но не долетел нескольких метров и упал. Вот и вся пьеса. Занавес. Невесело хмыкнул я и на оставшихся секундах полёта заскользил к обрыву. Ещё раз использовал Иерихон, Теперь уже телепортацию на 300 м и переместился в хвост колонны наших машин. И ещё один пробой пространства, и я снова на своём законном месте первого стрелка на башне грузовика. Маскировочное поле фотона не обладало мощью пересилить мой взор шамана, и колонну я прекрасно видел. Вернее, тут надо сказать, что мой уровень ментальной силы был несоизмеримо выше его. на месте. Я отбил короткое сообщение в чат, и мы устремились дальше по перешейку. За наблюдателей теперь можно не волноваться. Вряд ли кто-то из них станет выполнять свои прямые обязанности не до того им сейчас. Все, кто выжил, приходят в себя от внезапного нападения. Да и мы уже больше чем на полкилометра отдалились от блокпоста. А маскировочное поле будет работать ещё секунд 7. Есть шанс, что они всё же услышат шум мотора грузовика. Но и этот момент мы продумали. Ровно в тот момент, когда исчезло поле, все двигатели просто отключили. И дальше мы ехали накатом. Благо уклон это вполне позволял. Катились вниз ещё метров 300, после чего уже не таясь Завели машины и поехали дальше. Ещё 50 километров строго на юг, и мы добрались до Черноты. За всю дорогу нам повстречалась лишь одна залётная стая, непонятно каким образом оказавшаяся в этих краях. На этом направлении вообще никого не бывает, если верить словам шибера. Зачем же тогда вообще существует блокпост? А по той причине, что изредка, совсем редко С этого направления приходят серые твари. И блокпост это не охрана, а скорее сигнализатор, живой датчик приближающихся проблем, ничего более. Перекурим, ноги разомнём. На правах бывавшего в этих краях распорядился шибер. Все попрыгали на землю. Один лишь я остался сидеть на своём месте. Зачем безногаму прогуливаться? Мне посидеть на месте вполне нормально. Если рядом еда есть. Правда, в одиночестве я сидел недолго. Ко мне забрался фотон. Продолжим. С воодушевлением поинтересовался наш штатный костоправ, мануальщик и хирург в одном флаконе. Ну, давай. Не особо охотно согласился я. В этот момент к нам, предварительно пошебуршав в кузове грузовика, забралась гайка. Вот, краковская, как ты любишь. Она протянула мне целый пакет колбасы. Тут живчик, хлеб и сок. Хватит пока. Спасибо, родная. Я улыбнулся гайке и с неохотой протянул свой амулет Фотону. Тот с нескрываемым вожделением надел его, радостно потер руки и склонился над моими ногами. Шкала духа континента у Фотона не слишком большая, вот и приходится делиться с ним моим амулетом, предварительно настроив на нем временную передачу. Радуется он тому, что им с неистовой силой овладел азарт слуги Гиппократа. Хлебом не корми, дай кого-нибудь полечить. Прямо маньяк какой-то. Вот и сейчас водит руками над моей левой ногой, а сам улыбается во весь рот. Чуть ли не слюну пускает. Не знаю, должно ли так быть, но от его лечения продуктивного, надо признать, начинает жутко болеть всё тело. Боль ноющая, противная. И ничего с этим поделать нельзя. Ну, естественно, после процедуры Гика пробивает на покушать, мягко выражаясь. Вот и сейчас. Довольно быстро, израсходовав весь свой резерв, включая и мой амулет, Фотон радостно подёрнул за мою пятку и выдал. Ещё один сеанс и левая будет в порядке. Амулет верни, требовательно протянул я руку. Тот, с сожалением, передал мне девайс и спрыгнул с грузовика на землю. Что, я расношу я колбасу, почти прорычал я на Гайку, которая с беззвучным укором смотрела на меня. В самом знаешь что? Знаю и в то. Ему нужней. Даже не ему. Нам всем это нужней. Знаю, милая, я знаю. Доконец-то доживав непомерный кусок, ответил я. Торжественно обещаю и клянусь, что после встречи с Удой всерьёз подумаю. Где достать батарейку для нашего лекаря? А свой амулет не отдам. Мой он, мой. Как ребёнок прямо. Она мило улыбнулась и, чмокнув меня в щёку, тоже спрыгнула с грузовика. Я же, отхватив ещё один кусок колбасы, куда больше предыдущего, принялся крутить ногой в разные стороны, любуясь новой пяткой. Лекарь в отряде это просто охренеть, как хорошо. Поправка. Лекарь с очень ёмкой батарейкой, потому как сосёт он ману при лечении как ни в себя. Но батарейку искать надо. Поправка. Батарейку и великий модификатор с уклоном в регенерацию духа континента. И желательно не один, а парочку, чтобы ещё куда-нибудь встроить. Финансы его отряда есть, осталось только найти подходящий товар. А с этим проблемы. Ладно, будем решать проблемы постепенно. Недолгий отдых закончился, и мы направились дальше. Путь наш пролегал вдоль Черноты, на этот раз строго на восток. Местность была сплошь степная, с грунтовыми дорогами, что несказанно радовало. Усилив наблюдательные характеристики, я высматривала опасность, но до конца маршрута мы так никого и не встретили. Только в самом финале, ближе к нужному нам кластеру, повстречалась осёдлая стая, обитавшая в этой местности. Против неё вышли Ягель, Чебурашка и Фотон. Как ни крути, а они самые слабые из нас, и именно им в первую очередь необходимо получать опыт. Понятное дело, что мы их страховали, и им абсолютно ничего не угрожало, но отряд из трёх человек всё равно немного побаивался стычки. Я сужу по своим меркам. Для меня стая в количестве 20 голов без единой элиты так на один зуб. Но это я который даже по меркам прокачанных игроков слишком сильно заточен на убийство всего живого. Правда, всё решилось как никогда просто. Сначала Ягель, вооружённый молотом Шибера, шибанул всю стаю отбрасывающей волной, а затем Фотон, используя свойства моего меча, одним движением уполовинил стаю. Остальное было делом техники. На всё про всё ушло от силы минут 7. Надо бы всерьез подумать о том, чтобы вооружить весь отряд оружием из серых земель. Сколько на это уйдет миллионов в местной валюте, я пока старался не думать. Найдем, соберем, отнимем. Нужно и подчеркнуть. До перезагрузки два часа, — оповестила всех Гайка, когда мы остановились у границы нужного нам кластера. Временный лагерь разбивать не стали, нужды в этом не было. Просто встали у границы и неспешно обозревали окрестности. Этим занимался весь отряд, кроме меня и фотона. Тот снова забрался ко мне и вырастил так и левую ногу до конца. Невероятно. Как такое вообще может быть? Это даже на слух звучит неестественно вырастил новую ногу. Впрочем, как и всё в этом мире. И снова в голову полезли мысли о том, зачем и кому это надо. Кто мы? Живые люди или просто биороботы с подсаженной в них матрицей людей? Слишком долго забивать мозг такими мыслями не стал, чревато это. Можно впасть в глубокую депрессию с неизвестным финалом. Да и не зачем, по сути, над такого рода вопросами задумываться. Есть цель, вот к ней надо идти. А когда дойдёшь, ставишь себе следующую, и то поешь уже к ней. Цель за целью. Вот мой девиз. иначе стагнация и в конечном итоге психоэмоциональное выгорание на ровном месте от непонимания своего места в мире. Правда, надо отметить, что континент в этом плане выгодно отличается от нашего прежнего мира. Тут цель есть всегда выжить. По мне так очень даже. 15 минут. Снова повестила отряд Гайка, прервав мой внутренний монолог. План был прост. Кластер обновление которого мы ждали, представлял собой кусок довольно крупного села с богатой инфраструктурой. На небольшом пятачке располагались сразу два сетевых розничных магазина, три обычных поселковых продуктовых, автомагазины, тоже в количестве двух штук, шаурмячная, две аптеки, алкомаркет и салон сотовой связи. А еще в километре от всего этого добра проходила железная дорога со станцией «Чем не рай?». И народу там переносилось не особо много, тысячи две от силы. Вот и решили мы как следует отовариться и встать лагерем в этом самом кластере. Двинули помаленьку. Отдал команду сидевший за рулем грузовика Шибер после того, как спала зеленоватая хмарь перезагрузки. Прокатившись вперед всего метров сто, проехали железнодорожный переезд. Возле него стоял усатый и пузатый мужик в спецовке, взирающий на нас с непониманием. Ну, кто на цифры внимание обращает. Вот и мы, немного сбавив скорость, постепенно нарастили её. Не надолго, правда. Сначала с левой стороны показалась газовая заправка, потом пошли поселковые дома, а дальше заборы и огромные ворота с интересной надписью ДРСУ. Вот возле этих ворот мы и остановились. Шибер и Сова вышли из машины и с деловым видом направились внутрь, а мы продолжили поездку. Поворот направо, ведущий на железнодорожную станцию, мы проехали мимо. Нам на ней делать совершенно нечего. Станция тупиковая, и вагоны там сплошь грузовые, без перспективное место. Хотя на континенте случается и по-другому. Мне Шибер рассказывал, что он сам бывал в нескольких интересных местах, где попадаются станции с железнодорожными составами, набитыми военной техникой. Я помнится, тогда сразу загорелся посетить такую точку, но друг меня быстро осадил всего одной фразой: "Что это совсем не в нашем регионе?" Да я охотников до да них куда как много. Целые стабы в очередь стоят. Дальше был поворот направо от главной дороги, туда мы тоже не свернули. Что там конкретно, я не разглядывал. Так, мознул по карте взглядом, отметив: "Что ничего важного, Ваня, ты забыл про это направление". Ещё 100 м в пути по более-менее нормальному асфальту, и мы въехали в полноценно застроенное село. Водяные колонки вдоль дороги, одноэтажные дома и коровы степенно двигающиеся вдоль улицы. Постарались. Вся колонна с шумом тормознула возле сетевого магазина с большой красной вывеской, и из машины выпрыгнули все, оставив меня сторожить остановку. Народ, по непониманию ситуации, попробовал повозмущаться перекрытой стоянке. Но разглядев КПВТ на грузовике и хмурища в брови меня, заметно остыл. Из тёмного зева магазина повалили продавцы, явно выгнанные наружу моим отрядом. Увидев колонну явно необывательских машин, поспешили ретироваться с моих глаз. Ментам звонить побежали, не иначе. Моё внимание привлёк мужчина, недавно приехавший на стоянку и припарковавшийся немного дальше от остальных. Чем привлёк? Мимикой Не было в ней страха, паники и непонимания, только жёсткая сосредоточенность и желание повлиять на ситуацию. Он подошёл, окликнул меня: "Перед этим оцени всё вооружие, что попалось ему на глаза". "Чего тебе?" скосив на него взоры, внул я. "Вы кто, ребята? Партизаны?" Недобро посмотрев на его снегот, это звался я. "Где-то война?" Не чуть не смутившись, мужчина ещё раз взглянул на экран своего смартфона. Везде война. Так же неохотно отозвался я. Вот ведь приставучая цифра. Отсутствие связи и электричества это её отголоски. Блин, достал. Вот ведь приставучий. Полностью повернув к нему голову, чтобы уж угонуть и даже открыл рот, но замер. Впервые догадавшись взглянуть на информацию о мужике. Объект: человек, потенциально заражённый. В данный момент предположительно обладает иммунитетом. ID: 378329391834372. Идентифицирован как Данила. Предположительно безрожен. Умение континента не выявлены. Опа. Иммунный цифра. Вот это поворот. «И чего теперь с ним делать?» «Слышь, мужик, тебя же Данила звать!» От моих слов он удивленно вскинул брови, но лишь на секунду, а затем утвердительно кивнул. «И вчерашний день ты прекрасно помнишь?» «Еще один утвердительный кивок». «А родные твои где?» «В городе». Он ткнул в направлении, где, естественно, никакого города не было. «Я сюда по делам заехал». «Ага». Мне осталось только кивнуть. В этот момент из магазина появилась гайка, несущая на руках три коробки, установленные одна на другую. Проходя мимо цифры, окинула его взглядом, хмыкнула что-то вроде всё одно к одному. Выгрузила в грузовик и снова умочалась обратно в магазин. Я же снова перевёл взгляд на мужика и наконец-таки принял решение. Короче, так, Данила. Дома твоего уже нет, и сам ты совершенно не там. где был полчаса назад. Скоро здесь, я обвёл рукой округу. Начнётся ад. Все, кого ты сейчас видишь, превратятся в замбаков и будут пытаться тебя сожрать. Это если вкратце. Мы в другом мире? Цифра задал вопрос как-то уж слишком правильно, без недоверия, без усмешки и всего прочего, что обычно делает человек, попавший в странную и необычную ситуацию. В другом Просто отозвался я. Доказательства есть какие-нибудь? Так же тихо и размеренно поинтересовался он. Да хрена. На крышу любую заберись и осмотри местность в округе. Знакомого ты ничего не найдёшь. В ответ на мои слова он только кивнул и сорвался с места, прямо к трёхэтажному зданию непонятного какого предназначения, принявшись ловко взбираться на крышу по пожарной лестнице. На это я лишь кивнул и снова стал осматривать окрестности на предмет какой-нибудь опасности. Мы в пути, прозвучал в наушнике радостный голос Шибера. Ждём, коротко отозвался я, пытаясь высмотреть наш новый транспорт, который вёл сюда Шибер с совой.